Мы покинули город не тем путем, через который я и Чак попали сюда. Увидев городскую стену далеко справа, я понял, что караван выехал из Херсонграда гораздо севернее. Я заснул, когда уже начало светать, завернувшись в пальто под окном. И проснулся, потому что услышал «Мутант!» «Эй, сюда гляди!» На пол рядом что-то упало и подскочило, вращаясь. Я поднял голову. Влас заглядывал в незамеченный мною раньше люк в крыше. «Ты...» — повторил он. «Зенки, открывай!» Я сел, поднял ржавую гайку, которую он кинул в меня, подбросил пару раз на ладони и швырнул вверх. Получилось удачно. Влаз дернулся, но гайка стукнула его по лбу и свалилась обратно. Здоровяк зарычал, сунул в люк ствол карабина и выстрелил. Пуля ударила в пол возле колена, со звоном срикошетила к стене, звякнув о прут решетки, вылетела наружу через окно. Я не пошевелился. Ну там тварь поганая, тебя пристрелить!» Я насмешливо глядел на него. Влас грозно потыкал в мою сторону стволом, потом плюнул, сообразив, что выглядит по-идиотски, убрал оружие и потер свежую ссадину на лбу. «Мира спрашивает, куда теперь ехать?» Сумрачно сообщил он. Я пожал плечами. «Куда хотите, туда и едьте, и я откуда знаю». «Ну ты, поговори мне еще, у нас уговор, не забыл?» «Вы со стариком живы до сих пор, так показывай направление!» Я снова взял гайку и в лаз завозился, приготовившись отпрянуть, если я швырну ее. «Мутант, не выводи меня из себя!» «А что ты сделаешь? Напукаешь в кузов?» «Слезу вниз и пару костей тебе переломаю. Говори, куда ехать!» Я покачал головой, подбрасывая гайку на ладони. «Мир всерьез, что ли, думает?» Будто я стану вам показывать путь, сидя в этой коробке железной. — А чем плохо? — проворчал он. — Тепло, темно, и тафаги не кусают. — Ну так присоединяйся, раз тебе тут нравится. — Куда дальше, спрашиваю? — Откуда я знаю? Я же не вижу, куда мы едем. Он в сердцах стукнул кулаком по крыше. — Просто скажи направление от Херсонграда. Точно на запад или к югу забирать? Я перекинул гайку на другую ладонь И снова пожал плечами. «Не везде по склону можно спуститься вниз. В Донную пустыню ведут несколько дорог. Нам нужна одна из них. Какая? Заранее не скажу, но приведу караван к ней, если буду видеть, куда едем». «Мутант!» Начал он опять, но я отбросил гайку и, перебравшись к окну, стал глядеть наружу. «Отвали, Влас, мне на твою рожу глядеть неприятно, так что пошел отсюда». Он посопел еще немного, затем убрался, лязгнув крышкой люка. Вездеход полз дальше, ракача двигателем. За окном ехал мотоцикл. Пулеметчик, развалившись за чугунным щитком коляски, ковырялся в носу, водитель в черном шлеме пригнулся к рулевой вилке. Один сендер едет, скорее всего, впереди, вместе со вторым мотоциклом. Третий катит по другую сторону от вездехода, замыкает караван машина, в которой сидит сержант». Я, во всяком случае, на месте мира и Власа организовал бы все именно так. Лязгнула крышка. В проеме снова возникла голова Власа. — Спрашивает, что ты хочешь? — хмуро поинтересовался он. — Надо решать, куда ехать. Говори быстро. Я неторопливо выпрямился, присел пару раз, помахал руками, лязгая цепью. — Во-первых, принесите сюда пару нормальных одеял для ареста. И подушку. «Брат мой роскошь любит. Наверняка хоть одну подушку прихватил. Так пусть отдает теперь. Во-вторых, лекаря вы с собой взяли?» «Ну, взяли. Вернее, сержант Омеговский за место лекаря у нас». «Так тащи его сюда и пусть осмотрит». Я показал на неподвижное тело за решеткой. «Да еще в большом доме смотрели. Еще раз пусть осмотрит. В-третьих, я здесь сидеть не собираюсь. Хотите знать, куда вам ехать?» «Выводите меня наружу». «Да ты же сбежать сразу попробуешь». «Ой, у тебя, я гляжу, ума много в лаз. На семерых хватит». «Ты поговори», — огрызнулся он. «Как я сбегу, если арест у вас тут? Я только из-за него согласился ехать и дорогу показывать. Короче, вы наружу меня выводите и сажаете на мотоцикл. Вон холмы за окном. Надо на один подняться и осмотреться с вершины. После этого и станет ясно, куда дальше».